Отступление третье. Храм Единого. Отряд готов, ваша милость. Клирик по особым поручениям Ордена Длани Единого согнулся в низком поклоне. Ждут только вашего приказа. Вошедший в неприметную освященную светом одинокой свечи свечекелью храма Единого был высок ростом, а скромная серая ряса простого клирика не скрывала мощного телосложения профессионального воина. «Прекрасно, Лиган, прекрасно!» Сидящий в глубоком кресле человек, одетый в широкие и одежды красного шелка, сделал еле заметный жест рукой, и вышкаленный слуга протянул вошедшему с докладом приятно звякнувшие кожаные мешочки. «Это твоя доля и на оплату наемников». Когда они закончат, ты знаешь, что нужно делать. Благодарю вас, ваша милость. Все будет сделано, как вы пожелаете. Лицо воина ордена, обезображенное страшным ожогом, перекосило усмешка. Пустыня за пустощей демонов может быть опасна для случайных путников, а песчаные бури так непредсказуемы. Мы поняли друг друга, чтобы никаких следов. Маги не должны выйти на наш след. Главное убрать мальчишку любыми способами. Если он осознает свою силу, то... Вы уже знаете, каким маршрутом они пойдут. Сидящий в кресле человек подвинул лежащую перед ним на низком деревянном стуле карту. «Да, ваша милость, наш соблюдатый сообщил, что они выйдут с восточной границы пустоши и двинутся к западным отрогам по высохшему руслу». Воин склонился над картой и уверенно прочертил линию мощным, загнутым когтем указательного пальца. «Хорошо, Лиган, ступай, твоя вера будет вознаграждена, да прибудет с тобой сила единого». «Да воссияет его свет над миром!» Фанатично блеснули глаза клирика, осенившего себя священным знаком круга. Еще раз глубоко поклонившись, воин вышел из кельи. «Ты был хорошим слугой Лиган!» Некромко проговорил правая длань единого, внимательно рассмотрев бороздку маршрута, оставленную на плотной бумаге. Но есть тайны, которые несут только смерть».